Глава двенадцатая «Но и долго мне тут торчать!» — сердито прошептала Айра, вглядываясь в непроглядную темень. Впереди простирался ухоженный и поразительно чистый парк. Под ногами мягко пружинила трава, в воздухе вкусно пахло хвоей и лесными цветами. А в обе стороны от оранжереи убегала высокая кирпичная стена, подсвеченная магическими огоньками. Айра неуютно поёжилась и оглянулась. Вьюнок за её спиной уже успел вернуться на прежнее место, полностью скрыв стеклянную дверь. А Бриер, чтобы ему пусто было, похоже, не пришёл, потому что на улице давно стемнело, вокруг не было видно низги, она уже несколько минут переминалась у входа, глядя, не пора ли поворачивать обратно. «Ну вот», — боркнула девушка, поглаживая сидящую на плече ласку. «Кир, Ты что-нибудь чуешь?» Метаморф встрепенулся. «Может, я зря пришла?» «Не зря», — вдруг ответил ей знакомый голос из дальних кустов. «Как ты тут оказалась? Открой тайну, а? Может, мне этот способ тоже подойдет, и я больше не буду чувствовать себя мерзавцем и болваном одновременно, со страхом, ожидающим, когда же нас поймают на горячем?» Айра облегченно вздохнула, и двинулась навстречу вышедшему из темноты Бриеру. «Привет!» «Я думала, ты уже не придешь». «Пришел, как видишь», — пуркнул он, исподволь оглядывая ее костюм для занятий. Сам, правда, надел такой же, потому что это было удобно. Да еще и рапиры захватил, хоть и утверждал поутру, что не верит в ее способности. «Айра?» «Да», — тихо рассмеялась девушка. «Ну что, теперь веришь, что это мы?» Признаться, я все еще жду вои сирен и грозно размахивающего руками директора или учителя с жезлом наперевес и клятвенным обещанием вышвырнуть меня из академии. «Никого не будет», — заверила она, — «я не трогала стену, клянусь, а прошла совершенно обычно через дверь, точно так же, как ты с утра». Он недоверчиво покосился за ее спину. «Тебя пропустил в юнок?» «У меня сильная земля», — напомнила Айра. Даже Лересса Матисса мирно спит в своей постели и не знает, что я стою тут и мерзну, пока ты пытаешься поверить, что это не сон. Я еще пару дней назад это поняла, когда тебя провожала. А сегодня просто убедилась. Мне никто не помешает сюда войти и так же незаметно выйти. Даже, думаю, тебя смогу провести на свою территорию. Бриер натянуто улыбнулся. Ты уверена, что за тобой никто не следит? кроме тебя «Айра, ну что ты ко мне привязался? Я явилась, а ты мнёшься, как на свидании. Ну, будем заниматься или нет?» «Пошли», — обречённо вздохнул парень. «Предполагал я, что с тобой будет трудно, но не ожидал, что настолько». «Что, передумал?» — хмыкнула она, следуя за ним по парку. «Хотел бы, да поздно. Смотри, не споткнись, тут коряга». «Подожди», — попросила она, немедленно запнувшись. «Я сейчас с кошачий глаз наколдую». «У вас же не запрещено магичить по ночам!» Бриер ошарашенно обернулся. «Ты что сделаешь?» Аэра, не ответив, торопливо шептала наговор, которому ее научил Марсо. А когда открыла глаз, то с удовлетворением отметила здорово удивленное лицо спутника. Бриер ошарашенно моргнул. «Кто тебя этому научил? Кошачий глаз только со второго курса использует, потому что он требует концентрации, а первогодки, как правило, на это не способны». Мне друг подсказал, чтобы не плутало по коридорам, когда в темноте возвращаюсь из оранжереи. Пойдём. Надеюсь, у тебя в запасе есть отговорка, чтобы меня не признали? Да, всё ещё ошалел, отозвался парень. Если я скажу, что ты моя девушка, точно ни у кого не возникнет вопросов. А вас не разделяют, как нас, по корпусам? В этом нет необходимости. Он вдруг помотал головой. Ну, Айра, честное слово, я поражён. «Вот теперь я верю, что тебя пропустили сюда без паролей, заклятий и всяких разрешений». Айра скромно потупилась, но он уже развернулся и быстро повел ее вглубь ухоженного парка. «Здесь иногда гуляют по ночам», — пояснил Бриер, не дожидаясь ее вопроса. «Как правило, парами. Но мне бы не хотелось, чтобы тебя видели, так что заберемся в самую глушь, где нет скамеек и негде посидеть в обнимку». Хм. а Виары?» Он неожиданно поперхнулся. «Что ты сказала?» «Виары», — спокойно повторила она, — «и вампы». «Как быть с ними, если вдруг наткнемся?» «Ты знаешь...» Бриер стремительно развернулся и в величайшем изумлении уставился на невозмутимую спутницу. «Кто тебе сказал?» «Никто?» «Так как с ними быть?» Бриер в затруднении помялся. «Ну... да говори толком, что ты мычишь!» Он вздохнул, отчаявшись понять, откуда она знает так много, если маги даже детям не сообщали о вампирах и оборотнях раньше времени. Что уж говорить о простых людях. «Ладно», — сдался Бриер, — «они действительно живут здесь, в отдельных корпусах, куда запрещено являться без особого разрешения. А еще у виаров и вампов есть своя территория, за пределы которой им не разрешается выходить по ночам». Айра только хмыкнула. «Ну-ну, знаем мы, как им запрещено и как они этот запрет исполняют». «Днём они учатся с вами?» «Да», — признался юноша. «При свете солнца их инстинкты дремлют, а на ночь учителя уводят их подальше от жилых корпусов». Лер Барже очень внимательно следит за оборотнями. Он их куратор. А Лер Уртас отвечает за вампов и всегда проверяет, кто и где из его подопечных находится перед отбоем. «Так заведено». То есть их отделяют от вас просто на всякий случай, уточнила Айра. Что-то вроде того. Мне кажется, это больше дисциплинарная мера, чем действительно мера безопасности, потому что на самом деле я не раз видел, кого встрепенулась она, когда Бриер смущенно умолк. Неважно. Мы пришли, поспешил он переменить тему, но Айра не стала настаивать на ответе и без него прекрасно знала, что даже ночью вам может быть милым, разговорчивым и весьма обходительным. Разумеется, если стоит возле рассерженного игольника и видит в опасной близи от своего горла острые зубы метаморфа. Она быстро огляделась. Небольшая поляна возле самой стены выглядела заброшенной и пустынной. Тут не было скамеек или фонтанов, не виднелись аккуратно подстриженные кустики, на трава не выглядела так, словно её только что полили и расчесали. Напротив, кусты разрослись вокруг этого закутка буйным цветом, а ветви близлежащих деревьев переплетались так тесно, что сквозь них и днём-то было затруднительно что-либо разглядеть, а уж ночью и подавно. Отлично, здесь их точно никто не найдёт. В такой глуши можно творить всё, что душе угодно». А если поставить охранный круг и использовать какое-нибудь заклинание, приглушающее звуки, то ни звон рапир, ни крики, ни ругань не потревожат безмятежно спящие жилые корпуса. Перехватив задумчивый взгляд Бриера, Айра вопросительно приподняла брови. — Что-то не так? — знаешь, — сказал он, наконец, с лёгким удивлением. — А ты ведь совсем не боишься. — Чего мне бояться? — Действительно. Так задумчиво согласился парень, мельком покосившись на метаморфа. «Надеюсь, он правильно воспримет наши занятия и не надумает вцепиться мне в глотку?» «Нет, конечно». «Ладно, тогда снимай куртку, бери рапиру и иди сюда. Я буду тебя учить». Аэра без промедления скинула лишнее и, подхватив брошенные им оружие, с готовностью шагнула навстречу. «Что ж, леди...» Удовлетворенно улыбнулся господин Лоур, потерев сухие ладошки. «Наконец, с вашей аурой все в порядке, и вы можете приступить к занятиям на общих основаниях». «Сегодня», — уточнила она, вставая с кресла, — «можно завтрашнего дня», — великодушно разрешил лекарь, а Айра облегченно вздохнула. «После манипуляции Марсо ее аура, как он пояснил, теперь всегда будет выглядеть в порядке» даже в том случае, если от неё останутся только рваные клочья. «Побочный эффект чрезмерно мощного щита овсея», — пояснил он вчера. И результат вмешательства — метаморфа, благодаря чему колебания ауры и её цвет стали совершенно не видны. Зато и повреждения тоже оказались надёжно скрыты, что и подтвердил сегодня господин Лоур. И это таит в себе как хорошую, так и плохую новость потому что, с одной стороны, даже Викран Дерсален не почует в ее ауре влияние Занда, но, с другой, даже опытный целитель не ощутит в ней дефектов. Так что с некоторых пор в вопросах безопасности на занятиях Айра оказалась предоставлена только самой себе. Однако насчет сегодняшнего дня девушка спросила совсем не поэтому, а по той причине, что на носу был урок с Лером Леграном. Она совершенно не желала с ним сталкиваться. После той дерзости, что она позволила себе в прошлый раз, эльф вряд ли сохранил к ней прежний интерес. Однако и ощутить на себе его недовольство Айре тоже не хотелось. В класс она вошла против обыкновения одной из первых и села, немало удивив этим сокурсников, не за последнюю парту, а за одну из первых, как можно дальше от окна, и так, чтобы от пытливого взора эльфа ее почти полностью закрывала катка с цветущим мелхиором. Правда, до учительского стола теперь было гораздо ближе, но эльф не любил вести урок оттуда, и Айра надеялась, что ее маленькая уловка позволит общаться с преподавателем исключительно издалека. «Добрый день, класс!» внезапно раздалось мелодичное от двери, и Айра непроизвольно вздрогнула. «Всевышний, как же он рано сегодня!» Не поторопилась бы она заранее, то столкнулась бы с ним в коридоре или в дверях. Она поспешно уронила взгляд и поднялась вместе с удивленно привставшими учениками. Но даже так, стоя к двери не спиной, упорно глядя мимо и старательно не дыша, ощутила тонкий аромат кожи эльфа и почти услышала, вкрадчивое «Ты отдашь мне свое сердце!» Айра крепко зажмурилась, отгоняя непрошенное видение. «Садитесь», — донеслось до нее, как сквозь вату. «Все готовы к уроку». «Да, Лерлигран!» — прошелестел настороженно на класс. «Прекрасно! Тема! Свойства преобразующих заклинаний и способы их применения!» — робко ответил кто-то из девушек. Айра по-прежнему, не поднимая глаз, протянула руку и посадила Кера на колени, нуждаясь в его поддержке больше, чем когда-либо. К счастью, это помогло. Проклятое видение наконец отступило, а на щеки девушки вернулся румянец, прекратив пугать соседей смертельной бледностью лица. Она незаметно перевела дух, не слишком вслушиваясь в вопросы, задаваемые ученикам. «Только бы не заметил, только бы не подходил, только бы забыл, что она вообще существует. Пусть хоть мысли ее прочитает и поймет, что ей хочется сбежать куда-нибудь подальше». Пусть хоть все прочитает вместе с тем видением и устыдится своей дурацкой силой, от которой она сама не своя. Леди Айра совсем не кстати рядом послышался чарующий голос Лера Леграна. «Вам нехорошо?» Айра снова вздрогнула и только сейчас поняла, что все еще стискивает пальцами край парты. Акер грозно зашипел, когда учитель наклонился, отодвигая от себя листья мелхиора. «Господи, да что ж за наваждение! Пусть он уйдет, пожалуйста, пусть уберется как можно дальше отсюда и что угодно делает, только не прикасается!» Лерли Гран недоуменно нахмурился, но послушно убрал руку, которой хотел коснуться сжавшейся в комок девушки. Однако метаморфа это не устроило, он все еще шипел и угрожающе скалил зубы, да так, что учителю пришлось отступить на шаг. «Леди Айра?» Она замедленно, как в дурном сне, поднялась со скамейки, лихорадочно вспоминая вопрос, который он задал чуть раньше, и судорожно хватаясь за потяжелевшего, заметно подросшего Кера. Ждала самого страшного и угрюмой молчала, ощущая на себе внимательные взгляды со всех сторон. Лер Легран нетерпеливо качнулся навстречу. Намереваясь то ли повторить вопрос, то ли при поднятии лицо за подбородок, но Айра, буквально нутром ощутив неладное, шарахнулась так резко, что едва не опрокинула парту. Эльф озадаченно отступил. К нему относились как угодно. Обожали, преследовали, слали выразительные взгляды, подмигивали, томно вздыхали, откровенно напрашивались, настаивали, обижались, даже ненавидели и пытались неумело очаровать, но бояться Пожалуй, такого с ним еще не случалось. Она действительно боялась его до дрожи, и это было совсем не кстати. «Когда вам разрешено приступить к практике, леди?» — сухо осведомился учитель, стараясь не напугать ученицу еще больше. Завтра, не поднимая глаз, ответила Айра. «Вы хотели мне что-то сказать?» Она сжала зубы, прочитал такие мысли. «Что-то увидел, почувствовал?» «Нет, Лер». «Тогда можете покинуть класс. Мне отчего-то кажется, что вам стоит обратиться за помощью к Леру Лоуру. Вы выглядите усталой». Айра изумленно моргнула, не веря своим ушам. «Отпускает? Сейчас? Неужели что-то понял?» Она едва не совершила ошибку и не посмотрела на него в упор, но вовремя опомнилась. «Простите, Лер, я не совсем вас поняла. Вы свободны». Бесстрастно подтвердил учитель и рязким движением отвернулся. А Айра торопливо поклонилась, схватила вещи и стримглав вылетела из комнаты, позабыв прикрыть за собой дверь. Он не обернулся. Но когда за окном промелькнул ее плащ и развивающиеся на ветру светлые волосы, все-таки скосил глаза, вполуха слушая ответ на заданный ученикам вопрос. С изрядным удивлением рассмотрел на макушке девушки необычную сиреневую прятку, которую она всегда тщательно прятала. С еще большим удивлением увидел, как маленький метаморф прямо на бегу трижды перекинулся из крысы в ласку и обратно, радуясь вместе с хозяйкой. С легкой досадой подумал, что от него, пожалуй, еще ни разу не сбегали с таким облегчением. Затем проследил, как она со всех ног мчится к оранжереи, и надолго задумался, едва не позабыв про опасливо притихший класс. После чего рассеянно кивнул, разрешив мнущийся возле доски реви сесть на место, наморщил красивый лоб и, сделав зарубку в своей безупречной памяти, вернулся к прерванному уроку.